15 пятнадцатая. Алина сидела в кресле, глядя прямо перед собой. Со стороны могло показаться, что наследница герцога прусского отдыхает, любуясь осенним прудом и упрямо зеленеющими зарослями золотого корня. «Привет», — сказал я. Потом уселся на ручки кресла и обнял Алину за плечи. Она посмотрела на меня. К счастью, глаза герцогини были сухими, но губы упрямо сжаты, а между бровей залегла вертикальная морщинка. «Я пока не знаю, что у тебя случилось», — улыбнулся я. «Но точно знаю, что все будет хорошо. Я все улажу». Именно так я и собирался поступить. «Никакой курфюрст не будет обижать моих девчонок. Я этому представителю семейства куриных... В два счета шею сверну, и плевать на международный скандал. Алина по-детски всхлипнула и уткнулась носом в мою грудь. «Обещаешь?» «Конечно», — без тени сомнений ответил я. «Этот гад, он такое написал?» И Алина протянула мне свой телефон. «Интересно», — удивился я. «Ты ведь не давал ему свой номер?» «Конечно, нет». Этот телефон я купил уже в Петербурге, с рук, на сенном рынке. Но Курфюрст откуда-то узнал номер и решил написать тебе именно сегодня. Ты посмотри, что он пишет. А еще он три раза звонил, но я не взяла трубку. Вернее, один раз взяла, услышала его голос и бросила. Я провел пальцем по экрану и увидел россыпь сообщений. Конечно, в наше время глупо ожидать короткое, тщательно составленное письмо, но Курфюрст оказался чересчур болтлив. «Там нет ничего личного?» — на всякий случай спросил я. «Ничего. Только полная чушь и намеки на Полину». Я открыл первое сообщение и выругался. «Чёрт! Он пишет по-немецки». «Конечно», — кивнула Алина. «Бранденбургские Курфюрсты — чистокровные немцы». Немецкому меня в подворотнях не обучали. Переведи самое важное, пожалуйста. Послушав пересказ Алины, я задумчиво почесал в затылке. Курфюрст Теодор оказался тем еще занудой. Сначала он долго допытывался, куда пропала его невеста и почему она его бросила. Затем написал, что сам приедет за ней в Петербург. А когда Алина послала его к черту, начал бросаться туманными угрозами. Вот здесь он пишет «Неужели магия тебе дороже, чем здоровье любимой сестры? Если она пострадает из-за тебя, ты не сможешь себе это простить». «И что ты думаешь?» «Я думаю, что он козел. «Это понятно», — рассмеялся я. «Расскажи мне о его характере». Он очень упрямый такой, знаешь, злой. Если что-то идет не так, как он хочет, он весь зажимается, но потом непременно отомстит. А по виду сначала не скажешь. Очень милый мальчик». «Милый?» — изумился я. «Блондин с узким лицом и тяжелым подбородком. Глаза водянистые, взгляд неприятный». «Нет». Алина качнула головой. «Ты какого-то урода описал. У Теодора круглое лицо и румяные щеки. Из-за этого он выглядит мальчишкой, хотя ему уже 22. Волосы светлые, это верно, а глаза голубые. Вот взгляд действительно неприятный, но не всегда». а только когда он злится». «Не слишком ли много немцев на один Петербург?» вслух подумал я. «Каких немцев?» — удивилась Алина. «Я решил, что скрывать от герцогини историю Антона Клаузы будет неправильно. Она напрямую касается девушек». «Жан Гаврилович отыскал репортера, который прислал в газету статью с вашей фотографией. Точнее, сам репортер пропал, но мы говорили с его женой». Она сказала, что недавно к ее мужу приходил какой-то немец и просил отыскать сестер близняшек «Этого немца ты мне описал?» — спросила Алина. «Да. Ты знаешь кого-нибудь похожего?» Алина задумалась, но через минуту покачала головой. «Нет. Человека с такой внешностью я бы запомнила». «Есть еще кое-что», — добавил я. Санитара, который сделал фотографию, загрыз крокодил. Или другой зверь, очень похожий на крокодила. И этот же зверь пролез позавчера вечером на ферму Казимира. Алина глядела на меня, широко распахнув глаза. «Крокодил? Но этого не может быть! Я тоже думал, что они здесь не водятся. В Бранденбурге есть небольшой зоопарк прямо в замке». только для Курфюрста и его гостей. В этом зоопарке держали крокодила, Теодор его очень любил. Даже сам кормил мясом и меня пытался приучить, но я не смогла, очень уж было страшно. — Это абсолютно нормально, — успокоил я Алину. — Хорош, ухажер, — предлагать невесте покормить крокодила. — Ты говоришь, что крокодил был. — А что с ним случилось? Алина передернула плечами. — И сдох. То ли от несварения желудка, то ли кто-то из слуг подсыпал ему яда, Теодор страшно разозлился, требовал, чтобы отец нашел виновного и наказал, прям как в средние века. Надеюсь, его папа же оказался более вменяемым? Конечно. Но зоопарк все равно закрыли, а служащих уволили. «Надеюсь, этот зверь не воскрес из мертвых, мрачно сказал я. Пока Жан Гаврилович не смог его поймать. Кстати, сегодня вечером он приедет к нам на ужин. Будем решать, что делать с курфюрстом и крокодилом. «Я правильно понимаю, что Курфюрст — это очень важная персона?» «И нельзя просто так набить ему морду, если он начнет слоняться вокруг фермы?» «Будет международный скандал», — подтвердила Алина. «Но вряд ли он явится сюда. Это не в его стиле. Скорее, будет интриговать и присылать сообщения». Словно в подтверждение этих слов ее телефон пискнул. «Новое сообщение от Курфюрста?» — спросил я. «Я сейчас заблокирую этого мерзавца!» — крикнула Алина, прочитав сообщение. «Погоди», — улыбнулся я, — «дай-ка я сам с ним поговорю». Я взял у Алины телефон и набрал номер Курфюрста. После трех гудков в телефоне раздалось радостное "Mein Freunde, ну или что-то в таком духе. Мне, в общем-то, было наплевать. «Привет, Курфюрст», — сказал я, — «слушай меня внимательно. Я отвечаю за безопасность герцогинь прусских». И мне плевать, кто им угрожает. Будешь доставать Алину, я сам тебя достану, и мало тебе не покажется. Кто это?» — недоуменно спросил Курфюрст. «Кто говорит?» Он сразу перешел на русский язык, хотя акцент никуда не делся. «Это граф Константин Смирнов-Карельский. Я знаю, что ты в Петербурге и немного покопался в твоих делах. Лучшее, что ты можешь сделать — свалить в свой Бранденбург и оставить герцогинь в покое». «Я не буду с вами говорить!» — закричал Курфюрст. «Вы хам! Где Алина?» «Алина не хочет тебя слушать. Смирись и проваливай. Не вынуждай меня бросать все дела и заниматься поиском крокодила!» Хамским тоном и упоминанием о крокодиле я специально старался спровоцировать Курфюрста. Мне уже было понятно, что по-хорошему этот гад не успокоится. Значит, лучший вариант — подтолкнуть его на необдуманные действия и поймать на взлете. Была и третья причина. Теперь Курфюрст будет считать меня своим главным врагом и, возможно, постарается убрать в первую очередь. А защищаться самому куда проще, чем защищать герцогинь. Первоначальный план у меня уже сложился. Осталось обсудить его с Бердышевым и Казимиром. Курфюрст молчал, тяжело дыша в трубку. Хороший знак. Значит, упоминание крокодиле его проняло, и теперь он пытается сообразить, что делать дальше. «Учти!» «Я говорю серьезно, закончил я. «Можешь навести обо мне справки?» Я надеялся, что он так и поступит, и призадумается, когда узнает, что император запросто общается со мной. Я нажал значок отбоя и сразу же набрал номер Бердышева. «Жан Гаврилович, как облава?» Ни хрена не дала», — раздраженно ответил Бердышев. «Так приезжай на ферму, хватит лазить по кустам. У меня есть новость». «Часа через два буду», — ответил Жан Гаврилович. Два часа вполне можно было провести с пользой. Например, попробовать смотаться по магической линии к Ане. Но сначала я решил ей позвонить. Вдруг у нее личные дела. Или какая-нибудь впечатлительная клиентка окажется в ателье, а тут я с голой задницей. Набрав номер, я спросил. «Анюта, солнышко, как у тебя дела?» Костя? — обрадовалась Аня. — Привет! Представь, меня заказами завалили так, что ничего не успеваю. Всем подавай новое платье к предстоящему параду. Слушай, а можешь мне помочь? — Как? — улыбнулся я в трубку. — Сесть за швейную машинку я не умею. — Да нет. Можешь научить магии парочку моих портних? Хотя бы немножко. — У тебя уже есть свои портнихи? — Поздравляю! Быстро растешь. Спасибо. Ага, нашла способных девочек. Очень помогает в работе, но большую часть все равно приходится делать самой. Мне нравится, но я ничего не успеваю. Надо взглянуть на твоих девочек. Может, что-нибудь и получится. Так приезжай, — радостно сказала Аня. — Прямо сейчас. И Алину с Полиной привози. Я им новые модели покажу. Слушай, у нас с тобой мысли сходятся. Я тоже собирался тебя навестить. Есть важное дело. Я правильно понял, что ты сейчас в ателье? Да. А ты можешь найти помещение, где кроме тебя никого не будет? Не удивляйся, но я появлюсь неожиданно и голый. Совсем голый? — удивилась Аня. Совсем, — признался я. В этом-то и проблема. Ничего, я постараюсь не потерять сознание от этого чудесного зрелища. И даже найду тебе штаны по размеру, чтобы не распугал моих подчиненных. Ну вот и отлично. Я появлюсь через пять минут. Погоди, это опять какая-то магия? Точно. «Научишь? Тебя? Непременно!» Только повесив трубку, я понял, что совершил роковую ошибку. Потому что рядом со мной стояли Алина и Полина и смотрели на меня умоляющими глазами. «Мы тоже ходим в гости к Ане», — хором сказали они. «И не хотим оставаться одни». «Так вы же не одни», — попробовал объяснить я. «Здесь Герман, Казимир и Сеня, и рота гвардейцев на подхвате». И я примчусь мгновенно, если что-то случится. Ответом мне были две насупившиеся мордашки. «Ну, хорошо». Я попробовал найти выход из ситуации. «Можем поехать с Германом. А для сопровождения вызвать машину гвардии. Думаю, Жан Гаврилович не откажет. Вряд ли император захочет, чтобы вы сидели в заперти. Алина замотала головой. «Нет, мы не хотим на машине. Мы хотим, как ты, по магической линии». «Как же я вас научу», — удивился я. «А как ты хотел научить Аню?» — укорили меня герцогини. «Мы все слышали. Язык мой, враг мой». Я даже не стал трепыхаться. Конечно, немного побаивался за герцогинь, но невозможно быть нянькой при взрослых людях, даже если они тебе очень дороги. Им это в первую очередь и не понравится. Мне бы тоже не понравилось, если бы кто-то взялся решать за меня, что мне можно, а чего нельзя. Поэтому я обнял герцогинь за талии и решительно кивнул. Идем тренироваться». Я разогнал свою матрицу и сразу увидел знакомую магическую линию, которая проходила через сад Казимира. Теперь ее золотистое сияние казалось успокаивающим. В голове привычно вспыхнула карта и сразу же показала мне всех знакомых, которые обладали сильной магической матрицей. Интересно, а незнакомого человека я смогу найти? Этот теоретический вопрос я оставил на потом, А пока сказал герцогиням, которые во все глаза смотрели на меня, «Давайте, девчата, активируйте свои матрицы и постарайтесь увидеть магическую линию. Она прямо перед вами и ничуть не страшная». Это я сказал на всякий случай. Кто знает, как человеческие страхи действуют на магию. Но в прошлой жизни я не раз убеждался, что дело, которого побаиваешься, получается хуже и дольше, а то, которое увлекает, делается легко и просто. Герцогини сосредоточились. Тайком наблюдая за ними, я заметил, как плетение их матрицы разгорается, становится ярче и теплее. «Вижу!» — через минуту восторженно закричала Полина. «Вижу!» — «И я!» — подтвердила Алина. «Вот она светится!» «Опишите ее!» — потребовал я. Дело не в том, что я не доверял герцогиням. Просто хотел убедиться, что наши ощущения хотя бы немного сходятся, и мы видим одно и то же. Чёрт его знает, возможно, магия — такая коварная штука, что подсовывает каждому свою картинку. И линия, которая приведет меня в ателье Ани, вполне способна утащить герцогинь в какой-нибудь другой мир. Ищи их потом. Нет, я не сомневался, что найду. Но зачем по собственной неосторожности влипать в такие приключения? И только когда обе герцогини наперебой описали мне магическую линию как тоннель золотистого света, я одобрительно кивнул. «Отлично!» — и скомандовал. А теперь раздевайтесь.